Глава 17. Тайная слежка теряет всякий смысл, если объект слежки уже в курсе, что за ним следят. Теперь, когда Обри знала, что я в городе, дело принимало совсем другой оборот. Я не мог больше рисковать быть увлеченным в преследовании. Следующие несколько недель я провел в кемпинге в пригороде Тимекулы, продолжая надеяться на чудо. Я испытывал настоящий стресс, гадая, позвонит мне она или нет, и постоянно проверяя входящие звонки в страхе, что мог пропустить их. Но она так и не позвонила. Не желая шокировать ее еще больше, я принял решение на время воздержаться и в течение нескольких дней не шататься вблизи ее офиса. Вместо этого я каждое утро истязал себя тренировками в спортивном зале, вымещая злость на собственном теле. Я не прикасался к женщине в течение двух лет, а та единственная, которую я желал, мне уже явно не принадлежала и ненавидела меня до отвращения. Так что качать железо стало единственным способом сбросить напряжение и справиться с раздирающими меня эмоциями, пока я не смогу вернуть ее назад. Но мне оставалось только мечтать о том, чтобы достучаться до обри. После тренажерного зала, где-то к обеду, я обычно направлялся к ее дому и продолжал обустраивать ее газон. Черт возьми, кто-то же должен был об этом позаботиться. Я уложил пласты дерна и высадил в два ряда цветущие кусты рододендрона под названием «Принцесса». Вот уж не знал, что на свете существует цветок с таким названием. Это был великолепный выбор, лучше не придумаешь. Соседи, конечно, видели меня за работой. При виде фургончика с прицепом и косилкой сзади они не сомневались, что я специалист по озеленению. Моя кожа покрылась загаром после многочасовой ежедневной работы под палящим солнцем. Вскоре я заметил, что мимо участка Обри с каждым днем прогуливается все больше молодых мамочек с легкими колясками. Я махал им испачканными в земле руками, они улыбались и кивали. И все же самыми приятными минутами, которые я проводил у дома Обри, были те, которые я посвящал общению с Козликом. Он обычно стоял у окна, поджидая меня. «Пикси!» Я все еще не мог привыкнуть называть его так. Обычно я брал для него обед, и мы ели вместе. Я прямо-таки испытывал нездоровую страсть к его не особенно приятному запаху, смешанному с запахом скошенной травы. «Засранец вонючий!» Мое вечернее времяпровождение было неизменным, как и всегда. Я направлялся в бар и поверял все свои неприятности крошке Карли. И вот однажды вечером в пятницу однообразие моего бесцельного существования было неожиданно нарушено. Я сидел на барном стуле, когда Карла спросила, «А как выглядит твоя обри? Напомни!» «Что это вдруг? Просто опиши мне ее!» Невысокого роста, но фигуристая, волнистые золотистые каштановые волосы, большие глаза, кремово-белая кожа. Она случайно не носит плащ леопардовой расцветки? Я потёр подбородок и вспомнил, что однажды утром она пришла в таком плаще в офис. «Да, да, кажется, у неё есть такой прикид. А что?» «Думаю, она только что была здесь. Какая-то девица, подходящая под описание, смотрела на нас сейчас через стекло. Как только я встретилась с нею глазами, она отшатнулась. Я развернулся на стуле. Что?» Карла махнула рукой в сторону двери. «Иди за ней!» Меня буквально смело со стула, и я вылетел на улицу. «Ну да, разумеется. Аудиобри выруливал со стоянки автомобилей. Сердце чуть не выскочило из груди, когда она промчалась мимо. Я пришел в бар пешком и поэтому даже не смог последовать за ней. Моя маленькая принцесса имела привычку давить на газ и вылетела на дорогу словно на реактивном двигателе, слишком быстро, чтобы я успел остановить ее. Я достал телефон, нашел ее номер и набрал текст. Ченс, и кто за кем следит сейчас? Ответа не было долго. Через несколько минут пришло сообщение. Мое сердце бешено забилось. Обри! это было случайное совпадение. «Ченс, не пиши за рулем». «Обри, тогда почему ты сам пишешь и не указывай мне, что делать?» «Ченс, остановись, принцесса». «Обри, я вовсе не выслеживала тебя». «Ченс, не отвечай мне до тех пор, пока не остановишься». Уставившись на экран телефона, я застыл, как вкопанный на автомобильной стоянке. Через несколько минут снова раздался вибрирующий сигнал. «Обри, так вот, чем ты занимаешься каждый вечер. Шатаешься по городским барам в поисках женщин?» «Ченс, ты припарковалась?» «Обри, да». «Ченс, я шатался по городу только за одной женщиной. Упомянутая женщина заставляет меня пить отсюда и бар». «Обри, шел бы ты домой. Перестань писать мне». Ченс. Перестать писать? Почему бы это? Ведь, как я знаю, тебе нравятся вибрации. Ответа не последовало. Видимо, я переборщил, слишком рано было переходить с нею на наши обычные шутки. Я послал другое сообщение, давая честный ответ на ее прежнее пожелание отправляться домой. Ченс, мой дом там, где ты. Обри, ты сжег наш дом в Вегасе после того, как перепихнулся со мной и исчез. Черт, как же больно было видеть эти слова. Почти целую минуту я пытался прийти в себя, прежде чем набрал ответ. Ченс. Была причина, почему я так поступил, и мне необходимо объяснить все это тебе, но только лично, а не по телефону. Обри. Тому, что ты сделал, нет прощения. Ченс. Где ты? Я еду к тебе. Обри. Нет, пожалуйста, нет. Ченс. «Рано или поздно тебе придется встретиться со мной, если ты хочешь избавиться от меня». «Обри, почему ты это делаешь?» «Потому что я так люблю тебя». «Юшкин кот, откуда взялись эти слова?» «Ченс, пожалуйста, вернись к бару, или я подойду пешком к тебе. Я не могу сесть за руль, потому что выпил». «Обри, я не могу встретиться с тобой сегодня вечером. Я не готова». Ченс. А ты будешь готова хоть когда-нибудь? Обри, сомневаюсь. Ченс, кто он? Обри, кто? Ченс, твой нынешний дружок. Обри, хочешь сказать, что еще не пронюхал? Неважный же из тебя сыщик. Ченс, назови его имя. Обри, его зовут Ричард. Ченс, вы живете вместе? Обри. Не твое собачье дело. Ченс, я видел, что его куртка висит на двери твоего шкафа. Обри, ты глазел в окно моей спальни? Ченс, да, но только когда тебя не было дома, и я никогда не нарушал границы твоего жилища. Я на такое не способен. Обри, и все-таки это грязно. Ченс, кстати, не могу поверить, что ты оставила козлика. Обри. Я не расстаюсь с теми, кого приручила. Ченс, я тоже. Вот почему я здесь. Обри, спустя два года? Ченс, я примчался сюда при первой же возможности. И хотя это была чистая правда, я был уверен, что она смутилась. Она молчала, и тогда я снова написал ей. Ченс, ты назвала козла Пикси. Это доказательство того, что в тебе нет ненависти ко мне. «Обри! Это просто невыносимо!» Я не собирался огорчать ее еще больше, поэтому не стал больше ничего писать. К моему удивлению, вибрирующий звонок раздался снова, минут так пятнадцать спустя, когда я опять сидел в баре. «Обри! Когда ты успел посадить кусты?» «Ченс! В те дни, когда ты была на работе?» «Обри! Спасибо!» Если бы сердце могло улыбаться, клянусь, мое сейчас сияло бы самой лучезарной улыбкой. Ченс, не стоит благодарности. Обри, пожалуйста, не корми его больше кукурузой. Он ее не переваривает со всеми вытекающими отсюда не очень приятными последствиями. Я усмехнулся. Ченс, упс. На этом наша переписка закончилась, но этим вечером я добился гораздо большего, чем даже мог надеяться. Обри все еще избегала встреч со мной. По прошествии недели я понял, что должен проявить больше настойчивости. С каждым прошедшим днем меня все больше и больше беспокоило, что она так и не знает истинной причины моего внезапного исчезновения. И я по-прежнему не хотел обсуждать это каким-либо другим способом, кроме как во время личной встречи. Я понимал, что она напугана, но необходимость встретиться с ней наедине и поговорить с глазу на глаз становилась все более насущной. Как-то в четверг днем мне позвонил мой агент из Австралии по вопросу увеличения продаж товаров с моим изображением. Поэтому я поступил так, как и любой на моем месте. Прежде чем заключить новый контракт, решил нанять юриста.